Эпилог. Марта стояла у окна в музыкальной гостиной. 8 утра. Надо же. Проспала. Обычно в это время она уже выходила в парк. Так много нужно было успеть. Сегодня торопиться было некуда. Что она испытывала? Вчера вечером это скорее была обида. Отсюда пустота. Странно, но она хорошо спала ночью. даже видела сон. Как ни странно, ей снилась ее покойная сестра, мать Вероники. Она бежала босиком по газону, а в руках букет из роз. Из тех самых, которые должны были стать гвоздем программы. Так вот куда они делись. Это ты их сорвала? Зачем? Но ведь праздник прошел хорошо. Гости остались довольны. Ты получила массу комплиментов. Это правда, но... Я так нервничала. Не нервничай. Теперь ты можешь больше не нервничать. Надо же, какой странный сон. На душе было на редкость спокойно. Дверь внизу хлопнула. Из дома выехал Виктор. Следом, застегивая на ходу легкую ветровку, едва поспевал садовник Алексей. Ну вот, я Алексей уже не с ней. Внезапно Алексей поднял голову вверх. Он тут же выхватил ее взгляд в окне и слегка помахал рукой. А потом сделал приглашающий жест рукой. Мол, спускайся. Виктор тоже заметил жесты садовника. Он посмотрел наверх. «Марта, давай к нам! Хватит спать!» Марта тут же открыла окно. Настроение в момент стало прекрасным. «Двигайтесь вперед! Я вас догоню! Мне нужно буквально минут пятнадцать!» Ждем, И они укатили за угол дома. Марта закрывала окно. Как всегда, заела щеколда. Опять хлопнула входная дверь. По дорожке, не оглядываясь, быстрым шагом уходила Алена. По ней она точно скучать не будет. Накануне она зашла к ней в комнату. «Я уезжаю. Спасибо за все. «И тебе спасибо. Мы так и не смогли подружиться». «А надо ли?» «Да, и вы, конечно, хотели спросить про ребенка. Это всего лишь провокация Григория Андреевича. Никакого ребенка не было и нет. Боже, а я ведь про это думала. И все теперь думают. Уверена, что мы еще будем получать привет из того света». Ту же картину из своей спальни наблюдал Александр. К своему удивлению, вчера он почувствовал облегчение. Он был всегда хорошим исполнителем. Но принимать большие решения... Он понимал, что Пётр не станет его увольнять с работы. Никифоров умён. Конечно, он был в курсе дел, но деталями владел Артемьев. Александр продолжит жизнь, к которой привык. Пусть так и будет. Вероника еще не проснулась. Он оглянулся на жену. Можно ли склеить их брак? Он попытается. Во всяком случае, защитить сегодня Веронику и их семью может только он. Парни выросли, и каждый, как он вчера убедился, идет своей дорогой. Что бы ни случилось, они этот путь выбрали, и они точно его осилят. Александр постарается, чтобы все в этом доме были спокойны и счастливы. Он тоже многое пережил за последние дни. Многое переосмыслил. Всё будет хорошо. Рабочее совещание в кабинете Ивана Ивановича началось с разбора полетов. Не завалила, но и не справилась. Николай пытался защищать Анну. Могла бы пристрелить кого-нибудь случайно, а так все живы остались, и то хлеб. Иван Иванович. «Нет, ну скажи, Анна, зачем ты к нашему эксперту приставала? Кто же знал, что он эксперт? Я думала, действительно монтер. Он тебе знаки подавал». Ну, правда, не поняла. Анна сама еще не могла точно для себя осознать все происшедшее с ней. Единственное, что было очень плохо, она смешала в кучу личное и рабочее. В какой-то момент ей даже захотелось побыть частью той жизни. И, как ей показалось, у нее были на то основания. Даже сейчас, сидя на совещании, она все прикидывала, ей хочется туда вернуться или нет. Неожиданно брякнул телефон. Писал Валентин. «Прости, ты вчера уехала так быстро, что я не успел предложить тебя подвести. Может, все-таки кофе? А то я так ничего и не понял». Ей удалось ускользнуть вчера совершенно незаметно. Она увидела и услышала все, что было необходимо. А еще она поняла, что тут никто ее искать не будет. Никто даже не заметит ее исчезновение. Она же не картина. Анна улыбнулась из Значит, все-таки кому-то она была не безразлична. Или это лишь банальное любопытство. Петр набрал телефон Натальи. Мне бы хотелось с вами встретиться. Это Петр Никифоров. Наталья не дала договорить. Я приеду через полтора часа. Отбой. Куда она приедет? Да. Видимо, кто-то в этой жизни сможет его переиграть. 12 декабря 2023 год.